Да, да как же он один, а вас двое? А наша мать, ведь она была одна на двух И ты договер один, а нас двое а, Верно А знаете, девочки, я, пожалуй, начну вас ревновать к этому молодцу Ой, Ты наш друг днем, а он ночью Ну, Но, однако, это не совсем так Если вы будете видеть его ночью во сне А потом весь день говорить о нем Ну, так что же останется на мою долю? Тебе останутся твои сироты Которых ты так крепко любишь И у которых кроме тебя никого на свете нет Ишь, как приласкаться умеют Ну да ладно, дети Я своим жребием довольный Я прощаю вам, вашего Габриэля. Ой, да, Габер, не насмехайся над нами. Мы знаем, что это только сны, но нам кажется, что их посылает наша мать. Она ведь говорила, что у сирот есть ангел-хранитель. Вот Габриэли есть наш ангел-хранитель. Он будет покровительствовать нам, а также и тебе. Очень мило с его стороны. Конечно, подумайте обо мне. Ну, для помощи в деле защиты вас, сирот, я предпочитаю угрюма. Кстати, куда это он подевался? Он, правда, не такой белокурий, как ваш ангел, но зато зубы у него покрепче, а это куда надежней. Какой ты несносный догобер да с твоим подтруниванием. Да это правда, ты смеешься надо всем? Да-да, у меня удивительно веселый характер. Я смеюсь по методу весельчака, не разжимая зубов. Однако, дети, простите, я действительно неправ. Раз к этому примешана мысль о вашей достойной матушке, то вы прекрасно делаете, что относитесь к делу серьезно. И потом бывают и верные сны. В Испании два моих товарища, драгуны императрицы, видели накануне своей смерти, что их отравят монахи. Вот Так и случилось. Ну, а теперь, деточки, мы поговорим о другом. Обещайте мне не очень печалиться. Разговор будет идти о вашей матери. О, будь покоен. Когда мы думаем о ней, мы не печалимся. Мы только делаемся серьезны. Отлично. Из боязни вас огорчить, я все откладывал разговор... О том, что доверила бы вам и сама ваша мать, когда вы перестали бы быть детьми. Но она так скоро умерла, что не успела это сделать. А то, что она хотела вам сообщить, причиняло ей страдания так же, как и мне. Страдание. Я все откладывал эту неприятную минуту, но теперь мы уже находимся в тех местах, где ваш отец был захвачен в плен. О, мы слушаем Дагобер. Да.